Глава 16. Прокачка Боринофи. «Эйчус, вдруг мы не сможем затеряться среди туристов. Что будем делать?» «Будем действовать по ситуации», – уверенно сказал Ромарти. «Лучше всего работать на опережение, если ты прогнозируешь наступающее событие». «Думаю, что нам не удастся без подозрений влиться в свежий турпоток». «Белтрукс, смотри, они очень похожи на нас! Выходим!» Цифики смело шагнули из боковой трубы, чтобы смешаться с туристами. Тех было много, и они без труда влились в туристическую толпу. Группа была с гидом, и они без конца останавливались. То у одного цветочка, то у группы цветов, то сфотографироваться, то отдохнуть, то посидеть. После трех часов экскурсии цифики уже прокляли все на свете – Темп движения был настолько медленным, что они десять раз хотели выйти из группы. Но останавливали друг друга, напоминая о задании. Наконец, группа туристов подошла к центральному помещению. Без всякого труда вошла вовнутрь. Их встретили крылатые люди. Они стояли небольшой группой и ждали. «Уважаемые туристы! Здесь обитают крылатые люди-эрнофы. Есть среди вас желающие полетать». «Эрнофы могут вас покатать и показать с высоты полета все самые красивые места Боры Нофи». Гид, высокий мужчина, оглядел группу на предмет желающих. Конечно, цифики высказали свое желание полетать. Тут же к ним подошли эрнофы, они накинули на желающих ремни и свечкой взмыли вверх. Уже на высоте они распустили крылья и начали планировать». Внизу перед взглядом цификов простиралась бесконечная красота цветов. Они разноцветными пятнами были раскиданы по всей поверхности Боринофи. Летать было комфортно, однако довольно скучно. Но вот цифики среди эрнов заметили мелких эльфов, которые роем поднимались вверх то здесь, то там, то очень близко к парящим высоте, так что можно было рассмотреть очень прихорошенькие лица эльфов. Наконец, эрнофы опустились вниз и освободили цификов, которые закачались, почувствовав твердую поверхность под ногами. В воздухе раздавался тонкий звук колокольчиков, которые создавали эльфы. «Как вам полет? Понравился?» – спросил гид у цификов. «Обычно всем нравится. Ну что ж, наступает самый волнительный момент нашей экскурсии. Мы посетим центральное ядро Боренофи». Группа, возглавляемая гидом и под руководством Эрнов, потащилась по радиальной дорожке прямо к центру всей этой цветочной конструкции базы. Цифики шли вместе со всеми и делали вид, что им очень интересно, поворачиваясь то налево, то направо. «Мы подходим к исторической части Боринофи, к центральному ядру». «Благодаря этой конструкции туристическая база существует несколько миллионов лет. В ядре Боринофи находится ядерный реактор, в котором протекают термоядерные реакции, похожие на те, что протекают во всех звездах». «Что же здесь интересного?» – спросил один из слушателей. «Всем известно, что наша звезда Бру, Тринд, Дран, в планетарной системе которой я живу и где находится наша цивилизация, также излучает свет за счет термоядерной реакции, протекающей у нее внутри». «Да, но здесь в результате термоядерной реакции внутри ядра появилась цивилизация светящихся людей. Хотите увидеть?» Группа выдохнула хором. «Да». За плотным и прозрачным материалом, похожим на стекло, в рентгеновском диапазоне электромагнитных волн, все увидели, как появился силуэт светящегося человека. Он выглядел точно так же, как и все, кто смотрел на центральное ядро. В рентгеновских лучах человек был чёрным, обрамлённым по краю красным свечением, и он улыбался. И чё «Ты видишь? Белтрукс хотел сказать, что вот чего и скрывали от них. Но зачем?» «Однако не сказал. Он побоялся себя выдать». «Вижу», — ответил Эйчус. «Скорее это по твоей линии, Бельгаус. Ты...» «Он хотел сказать, что тот занимается накачкой водорода в ядро угасающих звезд. Но тоже не озвучил. Они поняли друг друга без лишних слов». «Хотите ли вы с ним поговорить?» – опять спросил добродушный гид. Светящийся человек стоял, смотрел на людей и улыбался. В рентгеновском свете это было страшное зрелище. Под его ногами менялась грануляция поверхности, а кое-где вырывались маленькие протуберанцы, протуберанцы ядерного вещества. «Спросите, как они живут?» – крикнула толстая женщина. Гид показал пальцами какие-то знаки, огненный человек зашевелил губами. Эйчус осторожно выделил ментальный атом, включил эфирно-астральный слух. «У нас всё хорошо, но нам бы подбавить водороду, чуть ускорить термоядерную реакцию, а то становится прохладно, и мы начинаем охлаждаться». «У нас всё хорошо», – перевёл гид, выключил рентгеновский фильтр и повёл группу на выход. «Что будем делать?» – спросил Эйчус Бельгауза. «Мы должны вернуться на звездорак, расскажем командиру, и он решит, что делать». Цифики устремились за основной группой туристов, но сколько они не бежали, все оставались на месте. Посмотрев друг на друга, они как по команде остановились, и в этот момент из центральной части ядра появился светящийся человек. Он так сверкал, прямо как звезда, что на него было больно смотреть. Цифики повернули головы, защищаясь от света рукой. «Ты!» – услышала и чей-то голос – «Должен нам помочь закачать в ядро водород, иначе ядро остынет, и мы погибнем». Человек опустился на одно колено и наклонил голову. Эта просьба не ко мне, а к нему», – он указал на Бельгауза. «Именно он накачивал водород в ядро своей звезды, тем самым продлевая ей жизнь и жизнь всех Бельгаузов». Светящийся человек повернулся к Белтруксу. «Хорошо, но мне нужен будет выход из ядра в открытый космос» чтобы взять из тёмных облаков немного водорода. Бельгаус, ты забыл? Мы находимся в войде, где нет никаких облаков, нет свободного водорода и вообще даже сила притяжения не действует», остановил друга Эйчус. «Что ж, тогда добудем водород прямо из вакуума». Бельгауз шагнул прямо в светящегося человека и растворился в нём. «Эйчус, подожди меня здесь», услышал Ромарти голос Бельгауза придется ждать а если долго что и скажу командиру эйчус огляделся центральное ядро горело ровным желтым светом через рентгеновский фильтр изображение было черным лишь огненно красной дорожки очерчивали мозаичную грануляцию поверхности на поверхности ничего не происходило и больше не было ни одного светящегося человека вот прошел час два иэйчу взглянул на часы сутки «Пора возвращаться, но как я вернусь один? Что я скажу командиру?» Этот вопрос больше всего беспокоил Ромарти. Он нервно начал ходить. На звездораке Нинель и белый пертутинец с нетерпением ждали возвращения друзей. Однако время шло, но цифики не возвращались. «Командир», — сказал белый, — «соседи улетели». «Когда они улетели, я и не заметила. Ждать цификов больше не имеет смысла», — задумчиво произнесла Нинель. «Варианта два. Либо цифики погибли, либо случилось что-то такое, что их задержало на базе». «Ну, первый вариант я отметаю полностью, потому что наши уни не дадут погибнуть ни при каких обстоятельствах». «Значит, второе. Они живы, но задерживаются», — проговорил Белый. «Что же могло их так надолго задержать?» «Нам их не найти. Входов на базу около сотни, каждый не проверишь», — сожалея проговорила Нинель. «Будем ждать». Почти одновременно с последними словами в кают-компанию влетел красный пертутинец. «Командир, база Боринофе начала откачку вакуума в ближайшем пространстве по одной из линий Войда», проговорил Красный. «Античная головка Красного выглядела очень взволнованной». «И что? Чего ты боишься?» спросила у Красного, при этом белый столбик стоял и слушал безучастно. «Это грозит появлением черной дыры, в смысле перехода в другую многомерность». — почти кричала Ярси. «Это, наверное, цифики так развлекаются. Их нужно немедленно остановить». «Но как?» — Нинель подумала и проговорила. «Не паникуй, Ярсе, Они прекрасно понимают, что делают». «Командир, откуда такая уверенность?» «Эти никчемные цифики решили нас погубить. Я немедленно улетаю», — кричал красный пертутинец. «Ты перешел все красные линии», — разгневался и белый. Если ты выполнишь свою угрозу и уведешь звездорак без приказа, тебя развеют на маломерные частицы. Не забывай, что ты из касты роботов. Мое слово – закон. Я – планетарный логос, хоть и в прошлом». Нинель стояла между столбиками и не давала им ринуться в драку. Разгоряченные ссорой они выпустили из верхней части столбиков пучки искр. Нинель отшатнулась, и столбики сцепились. Было странно наблюдать, как Аполлон схватил за руки женщину с античной головой, резко к себе притянул и выпустил с белых искр». Те упали на голову красного. Появился туман, который погасил искры. Пертутинцы издавали громкие гортанные звуки, стараясь уронить друг друга. «Стоять!» крикнула Нинель. Неизвестно, откуда в ее руках появился светопыль. «Стоять! Стрелять буду!» Но пертутинцы, охваченные злобой, не слышали командира. Тогда Нинель, больше не раздумывая ни минуты, выстрелила вверх из светопыли. В головах дерущихся прогремел взрыв, который порвал нейрон ткань в области раздраженного мыжичка. Пертутенцы скинули формы и на пол упали как подкошенные два столбика белый и красный. Полежите отдохните так-то лучше, а то будто с ума сошли, ворчала Нинель пряча светопыль. Нинель огляделась кое-где оплавились стены кают компании стоял стойкий туман, выпущенный красным. На полу валялись рассыпанные фигуры и какая-то желто-красная пыль. Посмотрите, что вы наделали. Ворчала Нинель, обращаясь к столбикам, которые лежали на полу без признаков жизни. Она присела и положила руку на гладкий и блестящий бок белого пертутинца. «Бок был тёплый». «Значит, живы. А не мешало бы вас выпороть, чтобы больше такого не делали». Нинель представила, как она лупит вицей столбики. В следующую секунду смех разорвал тишину. «Ну и ну!» – хохотала она. Цифики, непонятно где. Думай, что хочешь. Пертутинцы дерутся, выясняют отношения. Вот это команда». Нинель не могла остановиться. «И от нас ещё чего-то хотят, когда мы здесь-то не можем мирно договориться. Ха-ха-ха». Наконец Нинель остановилась, переступила столбики и подошла к смотровому окну. Внутренность переходного рукава продолжала сверкать безжизненными огнями. На соседний подъёмно-посадочный стол вновь заходился горообразный звездолёт. Однако он никак не мог пристыковаться. Подъемно-посадочный стол очень сильно начал раскачиваться, а желтый свет центрального ядра начал увеличивать свою светимость. «Что-то случилось?» – произнесла Нинель фразу, которая тотчас разбудила пертутинцев. «Уже видно?» – спросила Ярси. Не поднимаясь над полом, она проползла к окну. «Что видно?» Нинель не на шутку тревожилась. Не хватало еще какой-нибудь катастрофы. «Как что?» «Я же сказала, что идёт откачка вакуума в одной из линий Войда. Это значит, что Бельгауз накачивает водород в ядро Боренофи» объяснила Ярсе. «Это может кончиться только одним — коллапсом станции и появлением чёрной дыры». «Командир, нужно улетать!» — проговорил и Белый, убеждаясь в правоте слов Красного. «Мы не можем улететь на базе наши цифики, мы не можем их бросить». «Тогда мы все погибнем», — прошептал Красный. «А я не хочу умирать». «С чего ты взял, что мы погибнем? Мы просто перейдём в многомерное состояние», сказал Белый, что-то вспомнив. Взлётно-посадочный стол, на котором стоял Звездорак, начал рассказать «Командир!» – начал Белый. «Будем ждать!» – жестко проговорила Нинель. Она не могла себе представить, что улетит без цификов. Эйчус, собрав все свое терпение, ждал Бельгауза. Светимость центрального ядра увеличивалась. Вдруг открылись входные двери, и все помещение заполнили крылатые люди. Они что-то кричали, показывая пальцем на ядро. Эйчус напрягся. «Смотрите!» – кричал один из них. «Шар горит ярче, чем обычно. Значит, те люди все-таки проникли в него». «Зачем им это нужно?» кричал другой. «Они делают накачку водорода. Помните, Гифия нас предупреждала!» кричал третий. Эйчус стоял недалеко от них, но на глаза не показывался. Воевать с целым народом – это уже слишком. Так стоял Ромарти и ждал. Светимость ядра продолжала возрастать. Внезапно гранула на поверхности ядра вспучилась, превратилась в человека, который резко выпрыгнул из ядра. Крылатые люди все попадали на колени, стремясь закрыть глаза от очень яркого света. Ромарти увидел, как из светящегося человека оторвалась фигура Бельгауза, а светящаяся плазма стекла обратно в ядро. «Эйчус, бежим скорее, скоро Боринофи перейдет в другое состояние!» Но не тут то было. Крылатые люди очнулись от оцепенения и бросились на цификов, стараясь скрутить им руки и уронить на пол. «Вот они!» – кричал один из них. «Ловите! Они сделали накачку ядра, а это у нас запрещено!» Однако цифики вспомнили все свои врожденные свойства. Эйчус прыгнул на спину Бельгауза, тот изменил форму, и перед крылатыми людьми появился трехголовый дракон. «Ловите их! Это они! Совсем недавно уничтожили охрану заповедной зоны!» – кричал крылатый человек. Но они ничего не могли сделать. Дракон мощным хвостом раскидал людей и вылетел из центральной части базы. Мгновенно пролетев по радиальной прямой среди благоухающих цветов, вылетел в переходной рукав и, как в сказке, стукнулся о пол, и вновь появились два цифика. Базу уже неимоверно трясло. С взлетно-посадочных столов поднимались летательные аппараты разных форм и размеров. Только звезда Рак стоял как вкопанный. «Белый, смотри, цифики!» – радостно крикнула Нинель. «Красный, в рубку! Приготовиться к взлету!» Цифики бежали изо всех сил, и это было последнее, что видела Нинель. Мозг будто взорвался, и наступила тишина.